ПАЛОМНИЧЕСТВО На следующий день за ужином я поделилась с Роуз своими подарочными идеями про горшочек с медом и из последних про магнита на холодильник с цитатой из Юдоры Уэлти. Юдора Уэлти 1909-2001, американская писательница и фотограф. «Дружба — это магнит души нашей. Роуз нашла Бартлета». Сборник цитат. И мы начали просматривать цитаты о дружбе. «Я бы подбирал друзей повсюду, где бываю», — прочитала Роуз. «Да только редко ими пользуюсь», — Эмерсон. «Хорошие друзья на дороге не валяются», — заметила я. «Да, гениально. Мало таких друзей, в доме которых мы бы согласились болеть», — Сэмюэль Джонсон. «Да, должно быть уютно и много бумажных салфеток». «Точно. Я бы с радостью у тебя поболела», — сказала я. «Всегда тебе рада, в любом состоянии». Я поблагодарила Роуз за такие слова. «Ты в порядке?» — спросила она. Я кивнула в ответ. «Про открытку не хочешь рассказать?» Я улыбнулась. «Он хороший друг». «Ммм, не думаю, что все ограничивается этим». Она посмотрела на меня с хитрым прищуром. «Мэй, у тебя есть сад?» «Целый университет. Я имею в виду возле дома». Я рассказала, как сажала много всего разного на протяжении долгих лет, но ничего не приживается. «Вот именно», — сказала Роуз. «А как насчет того тиса?» Он становится все выше. «Напомни, пожалуйста, где ты получила отросток». «В Фортинголе?» Она удивленно уставилась на меня. «Это в Шотландии», — уточнила я. «Я знаю, что в Шотландии. Мэй, почему бы тебе не съездить туда? Ты должна увидеть тот тис». «Не знаю, я приехала повидаться с тобой. Как можно быть так близко от того места и не стремиться туда съездить?» Я и сама удивилась, почему эта идея не пришла мне в голову. Роуз начала что-то бормотать про паломничество. «Ты должна туда поехать», — повторила она. «А ты ко мне присоединишься?» «Ты действительно этого хочешь?» Я кивнула. Роуз выжидательно откинула голову, предоставляя мне шанс отказаться от своих слов. Когда я кивнула, она вскочила на ноги. «Минуточку!» — она заглянула в телефон. «Мне нужно взять кое-что в работу. После этого можем начать собираться». Не знаю, как это объяснить, но мы вдруг почувствовали себя окрыленными. Я сдала билет на самолет. Роуз забронировала билеты в Шотландию и нашла, где нам остановиться. «Мэй, отель, Фортингал, находится недалеко от того самого кладбища», — крикнула она мне, все еще вися на телефоне. Пока Роуз собирала вещи, включая садовые перчатки и лопатку, с которыми она никогда не расставалась, я арендовала машину, и к полуночи мы были готовы к отъезду. Получался большой крюк в маршруте моих путешествий, но никогда в жизни я не принимала решения столь быстро. Когда Джеймс Босуэлл, Джеймс Босуэлл, 1740-1795, шотландский писатель и мемуарист, В дальнейшем биограф Джонсона решил укрепить их дружбу, он предложил вместе попутешествовать. Друзья отправились на западные острова Шотландии, местность отдаленную и труднопроходимую, где приходилось спать в палатках, а однажды даже в пещере. С таким подвигом наше с шотландское мероприятие не выдерживало сравнения, зато совпало по замыслу. Из аэропорта Станстед, аэропорт в районе Атлсфорд в графстве Эссекс, Мы долетели до Глазго, а оттуда на машине отправились севернее, в сторону Перта. Я приноровилась к левостороннему движению быстрее, чем думала, и мысленно благодарила маму за отличные уроки вождения. По трассе А9 мы проследовали до Бален-Луиго. Затем ближе к западу перебрались на А827 и поехали в сторону Абертфелди. Там мы переместились на Б847, чтобы попасть в Келтнейберн и свернули на дорогу с односторонним движением гленлеон Леон, ведущий Фортингал. Поездка была долгой и изматывающей, но если вспомнить, как минилай. Минилай герой Илиады Гомера, по пути из строя попал в бурю, насланную богами за недостаточное жертвоприношения я еще легко отделалась. Мы прибыли в Фортингал затемно, но поскольку мне доводилось видеть огромное количество фотографий со знаменитым «Тисом», Я узнала его по очертаниям. «Вы приехали посмотреть на Тис?» — спросила у нас консьержка в гостинице. «Это самый древний из всех живых организмов на Земле». Определенно она повторяла эту фразу в десятитысячный раз. «Совершенно верно», — весело ответствовала Роуз. «У нас сейчас очень много паломников. В июне всегда так». «Но много ли из них получили отросток этого Тиса?» — заметила Роуз, кивнув в мою сторону. Консьержка удивленно вскинула брови. «В самом деле, как интересно!» Я повернулась к Роуз. «Пойду немного прогуляюсь». «Иди», — сказала она. Когда-то массивный ствол Тиса, по замерам в 1769 году, его обхват составлял 16 метров. Позднее разросся на несколько подстволов. Причиной послужило гниение сердцевины главного ствола, под ревесным кольцем которого и можно было определить возраст дерева. Согласно современным расчетам, фортингейлскому ТИСу от 2 до пяти тысяч лет. Вокруг него уже давно возвели защитную стену, но в 1833 году неравнодушный местный житель обратил внимание, что путешественники отпиливают от него крупные ветви и даже части стволов, пуская материал на изготовление чашек и других сувенирных безделушек. Возле дерева установлена немудреная табличка, гласящая «ТИС». Я немного прошлась по дороге возле кладбища, довольствуясь созерцанием дерева издалека. Несмотря на ободряющие речи подруги, я понимала, что к Тису не так-то легко подобраться. Я приблизилась к ограде, но калитка оказалась на замке. Подбоченившись, я прислонилась лбом к железным прутьям и стояла так, ощущая холод металла. Когда я вернулась к отелю, Роуз стояла возле дверей и курила. «Ну как все прошло?» — спросила она. Я пожала плечами. «Калитка закрыта. Завтра снова схожу». Роуз затушила каблуком сигарету, а потом, поколебавшись, подняла окурок с земли. Она подергала входную дверь и сказала, «О, нет, они заперли дверь». «Господи, все идет не как надо». Роуз улыбнулась. «Шучу. Консьержка дала мне ключ, она тоже курильщица, так что слава людям с вредными привычками» наша комната была чистой и светлой, но я с трудом задвинула свой грендель в пространство между стеной и изголовьем одной из двух одинаковых кроватей стоящих параллельно друг другу мне бы хотелось устроиться на той что ближе к окну но я постеснялась просить тогда роу скинула свой рюкзак на дальнюю кровать и сказала располагайся это ведь твое паломничество меня бы тут не было если бы не ты что правда то правда Роуз первая отправилась в душ и вышла оттуда преображенная, заплетая свои длинные светлые волосы в косу, если не обращать внимания на ее черные лосины и топ, но вылитые героини викторианского романа. Потом я тоже сходила в душ, мы легли и погасили прикроватный свет. В темноте я вдруг поняла, что первый раз в жизни путешествую с кем-то другим, кроме членов моей семьи. Я улыбнулась, смежив веки. «О чем думаешь?» — спросила Роуз. Я открыла глаза. Обе мы лежали на краю и смотрели друг на друга через небольшое пространство, застеленное ковром. Глаза у Роуз были широко открыты. «Спи давай», — сказала я. «Не могу. Так тихо. Я привыкла к шуму Лондона». Я взяла телефон, нашла страницу с белым шумом, и Роуз выбрала звуки грозы. Я положила сотовый на ковёр. «Супер!» «Сказала Роуз. И скоро мы уже спали». Следующее утро выдалось облачным и прохладным. Я надеялась, что кладбищенская церковь окажется без прихожан, но когда мы пришли туда после завтрака, группа старушек уже украшала храм цветами для воскресной службы. Несколько туристов, усевшись на скамьях, наблюдали за ними, не вызвав никакого протеста. Мы присели в стороне от остальных. Мы смотрели на желтые и белые камелии, маргаритки, лилии, Золотарники и лютики. Поднаторевшие в своем деле старушки работали молча и неторопливо, иногда отступая назад, чтобы полюбоваться полученным результатом, и всякий раз, проходя мимо распятия, преклоняли колени. Несмотря на теплую погоду, все они были в колготках и кардиганах. Поднявшись со скамьи, Роуз подошла к одной из старушек и тихо заговорила с ней. Потом старушка дала Роуз белую камелию, и она принесла ее мне. Мне сказали, что можно зайти за церковь и взглянуть на Тис. «Ты настоящий паломник», — похвалила я. «Должно быть, остальные туристы тоже были паломниками, потому что последовали за нами». В итоге на небольшом пятачке возле исторического дерева собралось десяток человек. Все мы медленно кружили вокруг Тиса, стараясь не столкнуться друг с другом и отвешивая вежливые полупоклоны. Все они были людьми моего склада, но все равно хотелось остаться в одиночестве. Надо только потерпеть немного. Наконец паломники ушли, оставив меня и Роуз наедине с деревом. Я бы бросила вызов любому, кто пренебрежительно отзывается о древопоклонниках. Ибо дерево возрастом в три тысячи лет не может не вызывать благоговения. Его ветви тихо шлют тебе привет из прошлого. Наши обезьяньи-предки провели на деревьях больше времени, чем мы, современные люди, на земле, и все же деревья все еще помнят нас и здороваются. Знаю, что никто, кроме меня, не испытывает ничего подобного, и это кажется мне необъяснимым. Площадка вокруг тиса была меньше, чем я представляла, да и тень оказалась гуще и прохладней. Самая древняя часть дерева осталась без сердцевины, и на этом месте зияло дупло, в котором так хотелось присесть — Но табличка запрещала приближаться к тису. Я медленно кружила вокруг дерева и вдруг остановилась. «Ты хочешь что-то сказать?» — прошептала Роуз. «Не теперь, если не возражаешь». Роуз, понимающе кивнула. «В искусстве бонсай деревья сажаются смещением по центру, оставляя место проведению, и я, пусть даже не в состоянии вникнуть в смысл этой практики, с уважением к ней относилась». Но стоя сейчас возле Тиса, я вдруг начала все понимать. Казалось, тишина, окутавшая дерево, была особенной, а краски глубины необыкновенной. Скажи кто-нибудь сейчас, что у Тиса есть невидимый защитник, я бы поверила. На протяжении многих веков Тис считался священным деревом, и большинство садовников разделяют эту точку зрения. Тисовая крона способна пережить самую беспощадную обрезку и восстановиться, словно ничего и не было. Из достигнувших земли нижних веток могут вырасти новые самостоятельные деревья, а на домах из тисовых бревен даже через много лет иногда выстреливают свежие ростки. У японцев есть свой термин для описания умиротворяющего целительного эффекта от пребывания в лесу «шинрин-йоку», то есть «лесные ванны». То же самое ощутила сейчас и я. Я кинула взгляд на Роуз, радуясь, что она понимает меня без слов и ничего не надо объяснять. Мне по-прежнему хотелось тишины, но ведь именно она привезла меня к фортингельскому Тису, и я заговорила. Мне надо сказать кое-что, только я совершенно растерялась. Я тоже. Тот молодой Тис я посадила в честь мамы. Я так и знала. И ее прах... Я перемешала его с землей под тис. «О, Мэй!» Я прежде никому об этом не говорила, разве что отцу. Он знает. «О, Мэй!» — повторила Роуз и закрыла лицо руками. Через минуту она подняла на меня глаза. «Я знаю, отче наш. Хочешь, прочитаю?» Я отрицательно покачала головой. «Но ведь мы на кладбище», — напомнила она. Я улыбнулась. «Верно». Просто сама я вспомнила строки и стихотворения Уэндала Берри о Кипарисе. Уэндал Берри ⁇ американский писатель, поэт, эссеист, экологический активист, культуролог и фермер. И начала читать вслух. Вознесся он. И в совершенстве странном, в своих изгибах и переплетениях, превратности при долгой жизни он сделал смыслом, чтобы вверх расти. Он сам себе событием стал и внутренним сияньем смог осветить свой сумрак роковой. Признаюсь, тут я замерла, словно ожидая хоть ветерка или птичьего пенья, как отклик на мое присутствие. Мне всегда хотелось думать, что природе и в самом деле не все равно на наше человеческое житье-бытье. Иногда тому встречаются доказательства, когда, например, небеса извергаются дождем на президента, вступающего в должность, Но порою безразличие природы пугает, когда ясным сентябрьским днем умирает человек. И сейчас на кладбище вблизи древнего тиса не произошло ничего: ни ветерка, ни хруста веток одна лишь тишина кругом. Немного так постояв, я улыбнулась Роуз и сказала, что можно уходить. Это было прекрасно! шепнула Роуз, когда мы вышли из ворот кладбища. В пабе под открытым небом мы заказали по кружке пива. Солнце пыталось прорваться сквозь облака. Не люблю внезапных прояснений погоды среди пасмурного дня, предпочитая во всем последовательность. День должен заканчиваться так же, как и начался. Но Роуз радовалась солнышку, и ее энтузиазм оказался заразителен. Официантка примерно нашего возраста вытирала столы после недавнего дождика. Появилась небольшая группа молодежи, и женщина просияла. «Вы когда вернулись?» «Вчера». Вы привезли с собой солнышко. Я положила между нами камелию. «Засушу ее в книге», — сказала я. «Ты не хочешь подкупить открыток?» Многозначительно поинтересовалась Роуз. Я улыбнулась. «Мне уже завтра домой». «Ладно», — сказала Роуз. «Я еще ничего ей не подарила, планируя приобрести что-нибудь в Лондоне. В гостиничной сувенирной лавке я увидела рисунок Тиса и купила его для Роуз потом вернулась и купила такой же себе. В нашу последнюю ночь здесь, в Шотландии, лил дождь, и движение машин по мокрому асфальту казалось громче. Спала я беспокойно, мне снилось, будто я иду по каким-то обломкам, вроде как снесённого дома, и все было покрыто белой мелкой пылью, как в хронике разбомблённых городов. Обломки хрустели под ногами, и я пыталась подобраться к отцу, а он гневно закричал «Смотри, куда идешь. Я отпрянула и сказала, что большего урона, чем уже есть, не нанесу. Утром во время завтрака я пересказала Роуз этот сон, и ее глаза повлажнели. Возможно, лучший друг — это тот, кто держит в сердце твою историю жизни. Бывает музыка столь прекрасная, что каждая следующая нота в ней ожидаема. Ты знаешь, какой она будет даже после длинной паузы. Возможно, так же и в дружбе. «Лучший друг» держит в сердце твою жизнь — и тебе не нужно играть мелодию заново». Роуз вытерла слезы. «Может, тебе все же уехать из этого дома?» «Уж лучше я научусь там жить и дальше. Ты уже много ради этого сделала». Я молча кивнула, смахнув собственные слезы и вытащив носовой платок. «Почему мы с тобой друзья?» — спросила я. «Я старше тебя и находилась в депрессии, когда мы познакомились». Я не могу быть тебе полезной в карьере или свести с нужными людьми. Мэй. Что? Ты действительно хочешь знать? Ладно, слушай. Она потерла ладони о колени. Мне нравится, как ты относишься к своей работе. И ты гораздо добрее, чем думаешь. Ты грустная и немного занудная, но ведь и я такая же. Ну, не знаю. Еще когда ты рядом, мой мозг начинает работать особенно напряженно. Прости. «Получилось, как панигирик», — я расхохоталась. «Точно, настоящую характеристику мы даем своим друзьям только после их смерти». «И правильно. Почему?» «Потому что многие вещи становятся понятными только с уходом человека. Грустно, но факт. Чтобы мысль проявилась, требуется потеря и возможность вспомнить. Иначе получается что-то вроде вступительной речи». Я не знала, что ответить на это. «Ты что, не согласна? А что говорит по этому поводу Джонсон? Как он определяет такое понятие, как панигирик?» «Да нет, я согласна, но как бы ты вкратце описала меня своему другу, чтобы он понял, какая я, одним предложением?» Роуз посмотрела на меня и опустила голову, и я подумала, что обескуражила ее таким вопросом, но вдруг она подняла на меня глаза и сказала, Колючая, но колючки длинные и мягкие». «А что?» «Мне нравится». «Ну вот, а как бы описала меня ты?» «Высокая, целеустремленная и вечно зеленая, как Туя». «Принято». Перед отъездом из Фортингала мы сделали селфи вдвоем. Для меня селфи как финес. Искусность. Для Джонсона. Вкравшееся в язык ненужное слово. И тем не менее, дождавшись, когда иссякнет поток паломников, Мы встали возле стены, огораживающей Тис, прижавшись друг к другу щеками. За мгновения до снимка подул ветер, и длинная прядь волос Роуз упала мне на плечо, и я подумала, что должно быть это и есть долгожданный знак от природы. Два человека стоят бок о бок и смотрят в одну и ту же сторону. Все же Синклер Льюис правильно подметил. Нет такой музыки, которая бы точно повторяла наши взлеты и падения. Но если бы таковая была... Сейчас бы она воспарила ввысь. Мы улетели обратно в Станстед, где мне предстояло взять такси до аэропорта Хитроу. Мы обнялись, и я обещала не пропадать. Я села в такси и помахала на прощание. Через несколько минут пришла смс-ка. Уже скучаю. А дальше картинка дерева и сердечко. Грустно, что люди больше не пишут друг другу писем, ведь я не люблю смс -ки но потеря поэтичности восполняется мгновенностью реакции и ощущением присутствия. Слова Роуз и картинка доставили мне счастье. «Я тоже по тебе скучаю», — ответила я. Через минуту я послала картинку дерева и сердечко. Через несколько минут Роуз ответила мне, «Мэй Этавей шлет сердечки? Мое сердце поет». Прошло девять месяцев с тех пор, как меня наградили отпуском я смогла навестить четырех друзей и одно дерево и у меня оставалось еще четыре дня я пока не знала как ими распорядиться, но сейчас июнь и до октября еще есть время коллекции безделушек на моем подоконнике предстояло пополниться двумя ручками от Rose и ее карточками с цветовыми палитрами также у меня появилась гравюра с тисом по возвращении домой я планировала повесить ее в холле «Боюсь, что она будет выглядеть маленькой средь голого пространства, но с чего-то надо начинать».